Глава 5. Сестра Верна, как зачарованная, смотрела на яркое пламя, которое извиваясь в танце разноцветными языками, взметалось к небесам. Жар был велик, и если бы не защитные щиты, огонь наверняка опалил бы людей. Огромное кровавое солнце наполовину выплыло из-за горизонта, затмевая собой погребальный костер. Другие сестры еще всхлипывали, но сестра Верна стояла с сухими глазами. Все слезы она уже выплакала. Кроме одной сестры и одного мальчика воспитанника призванных символически охранять дворец, и, разумеется, утратившей разум сестры Симоны, в комнате, защищенной заклинаниями, весь дворец пророков собрался здесь, на холме над Тенемурой. Около сотни воспитанников и вдвое больше сестер Света и послушниц. Но несмотря на такое количество людей, Каждый чувствовал себя глубоко одиноким и стоял, погрузившись в молитвы. Во время погребальной церемонии по традиции все хранили молчание. После ночного бдения над телами усопших у сестры верно разламывы спина, от заката до рассвета, обитатели дворца, сообща поддерживали над мертвыми силовой щит и возносили молитвы. При этом по всему городу не затихая на мгновение, гремели барабаны и к рассвету сестра Верна готова была на всю жизнь возненавидеть этот инструмент с первым лучом солнца щит был снят и каждый направил силу своего хань на выжигание погребального костра языки пламени рожденного магии взлетели вверх охватив поленья и два закутанных в саваны тела лежащих на них одно маленькое и плотное другое длинное и худое. Пришлось перерыть всю библиотеку, чтобы выяснить, как следует проводить церемонию, поскольку никто из ныне живущих никогда не принимал участие в погребении. Сей ритуал не проводился почти 800 лет. 791 год, если говорить точно, со дня смерти предыдущей аббатиссы. Как удалось выяснить из древних книг, Только душа Батиссы должна уйти под защиту Создателя в священной церемонии похорон. Но в виде исключения сёстры решили даровать такую же привилегию тому, кто так мужественно боролся за её жизнь. В книгах говорилось, что такое решение может быть принято только при условии полного единогласия по данному вопросу. И пришлось немало потрудиться, чтобы добиться этого самого единогласия. По обычаю Когда солнце поднялось над горизонтом, поток хань прекратился. Лишившись волшебной поддержки, погребальный костер угас, и на зеленом холме остался лишь пепел и пара обугленных бревен. Последняя струйка дыма умчалась ввысь и исчезла в светлеющем небе. Серый пепел. Больше ничего не осталось в мире живых от Атабатиссы Аннилины и пророка Натана. Все кончилось. Сестры начали молча расходиться. Одни в одиночестве, другие вели, приобняв за плечи мальчика или послушницу. Словно потерянные души, они брели вниз к городу и дворцу пророков, возвращаясь в дом, где не было больше матери. Целую кольцо на пальце, сестра Верна вдруг подумала, что со смертью пророка они в некотором роде остались и без отца. Сложив на груди руки, Она отсутствующим взглядом смотрела вслед уходящим. Ей так и не удалось помириться с абатиссой, и теперь уже никогда не удастся. Анна использовала ее, а потом унизила и в послушнице только за то, что она, сестра Верна, выполняла свой долг и следовала приказам. Хотя Верна знала, что абатисса сделала то, что должно было быть сделано ради всеобщего блага. Ей все равно было больно сознавать, что Анэлина просто использовала ее верность и выставила ее дурой. После того, как улица, которая была одной из сестер тьмы, ранила Абатису, Анэлина до самой смерти все три недели не приходила в сознание, и у сестры Верны не было возможности поговорить с ней. Только Натан, который делал все, чтобы исцелить Абатису, имел право входить в ее покои. Но в конечном итоге он потерпел поражение, и это стоило ему жизни. Хотя Натан всегда был на вид очень крепким, видимо, напряжение этих дней оказалось слишком велико даже для него. В конце концов, ему почти 1000 лет. И за те двадцать лет, что сестра Верна провела в поисках Ричарда, которого все таки приволокла во дворец, он тоже не помолодел. Вспомнив о Ричарде, Верна улыбнулась. Она по нему скучала. Искатель был ал порой несносен, но ведь он тоже стал жертвой планов Абатиссы. Хотя потом смирился с этим и не держал на Аннелин зла. У же сжалось сердце при мысли о том, что Кэлин, возлюбленная Ричарда, скорее всего, умерла, как и было сказано в том ужасном пророчестве. Впрочем, в душе она надеялась, что этого все таки не произошло. Абатисса была весьма решительной женщиной, и хотя манипулировала многими людьми, делала это ради всех детей Создателя, а не для того, чтобы удовлетворить свои личные притязания. У тебя сердитый вид, сестра Верна. Обернувшись, Верна увидела молодого волшебника Орона. Он стоял, засунув руки в широкие, расшитые серебром рукава своего темно лилового балахона. Посмотрев по сторонам, она вдруг поняла, что они с Вороном остались на холме только вдвоем. Остальные темными точками едва виднелись вдали. Возможно, так и есть Ворон. "Почему же, сестра?" верна разгладила складки юбки. "Возможно, я злюсь на себя". Кутаясь в голубую шаль, она подумала, что лучше сменить тему. "Ты ещё так юн, Я имею в виду уровень твоего обучения, что мне до сих пор непривычно видеть тебя без Радыхань. Оран коснулся шеи в том месте, где раньше был ошейник, который он проносил большую часть своей жизни. Юн по меркам тех, кто живет под заклятием дворца, но вряд ли другие назовут меня молодым. Мне сто пятьдесят лет, сестра. Еще раз прими мою благодарность за то, что сняла с меня Радыхань. Убрав руку от чей, Орен отбросил со лба прядь светлых волос. Похоже, за последние месяцы весь мир перевернулся вверх тормашками. Сестра Верна печально улыбнулась. Я тоже скучаю по Ричарду». Орен лукаво поглядел на нее. Правда? Он весьма необычный человек, верно? Я с трудом верил, что он сумеет удержать владельца и помешать ему вторгнуться в мир живых. Но должно быть, он все же смог остановить призрак своего отца и вернуть камень слез туда, где ему полагается быть. Иначе нас всех уже поглотил бы мир мертвых. Честно говоря, пока не прошло зимнее солнцестояние, мне было здорово не по себе. Сестра вернёт кивнула. — Те вещи, которым ты помог его обучить, вероятно, ему пригодились. Ты хорошо потрудился, Уорн. Она помолчала. Я рада, что ты решил остаться во дворце еще на какое-то время, хотя на тебе больше нет Рада Хань. Тем более, что теперь мы остались без пророка. Оран посмотрел на остывающий пепел. Большую часть своей жизни я изучал в подвале пророчества и понятия не имел, что многие из них сделаны пророком, живущим у нас во дворце. Жаль, что мне об этом не сказали раньше. не позволили поговорить с ним, поучиться у него. Теперь эта возможность упущена навсегда. Натан был опасным человеком, загадкой, которую никто из нас так и не смог постичь до конца. Поэтому мы никогда ему не доверяли. Но, возможно, не позволяя тебе с ним увидеться, мы действительно совершили ошибку. Со временем, когда ты узнал бы больше, чем знаешь сейчас, Сёстры дали бы тебе разрешение больше того, я уверена, они просто потребовали бы, чтобы ты встретился с Натаном. Орен отвел взгляд. Поздно об этом говорить. Орен, я знаю, что теперь, когда ты избавился от ошейника, тебе не терпится посмотреть мир. Но ты сам сказал, что хочешь остаться и продолжить учебу. Отныне во дворце нет больше пророка. Предлагаю тебе подумать над тем, что твой дар сильнее всего проявляется именно в этой области. В один прекрасный день ты мог бы сам стать пророком. Уоррен смотрел на зеленые холмы. Легкий ветерок развивал его балахон. Не только мой дар. Вся моя жизнь, все мои надежды всегда были связаны с пророчествами. я только-только начал понимать их так, как никто другой не может понять. Но понимать пророчество и прилецать самому далеко не одно и то же. На все нужно время, Орен. Уверенно, когда Натану было столько же лет, сколько тебе, он знал не больше твоего. Если ты останешься и продолжишь учебу, то лет через четыреста-пятьсот станешь не менее великим пророком, чем Натан. Орен долго молчал. Но там, за барьером, лежит целый мир. — сказал он наконец. Я слышал, что в замке волшебника выедин трили, и в других местах есть старинные книги. Ричард говорил, что их полно в народном дворце Тхары. Я жажду учиться, и в мире много такого, чего нельзя найти здесь. Сестра Верна повела плечами, разминая затекшие мышцы. Ты знаешь, Воран, что мы живем под защитой заклинания? Если ты покинешь дворец, то начнешь стареть как другие. Посмотри, что случилось со мной за 20 лет странствий. У нас с тобой всего год разницы в возрасте, но ты по-прежнему выглядишь так, будто тебе только-только настало время задумываться о женитьбе, а я так, словно мне уже пришла пора нянчить внучат. Теперь, вернувшись, я снова живу по времени дворца. Но то, что потеряно, уже не вернешь. Не глядя на нее, Орен проговорил: Мне кажется, ты видишь в зеркале больше морщин, чем есть на самом деле, сестра, верно? Она не смогла удержаться от улыбки. А знаешь ли ты, что когда-то я была в тебя влюблена? Орен на мгновение потерял дар речи. В меня? Ты шутишь, когда? О, это было очень давно. Больше ста лет назад. ты был весь погружен в учебу, был такой умный, а от твоих голубых глаз у меня замирало сердце. Сестра, верно, не сдержавшись, Верна рассмеялась, увидев, как Горан залился краской. Это было давно, Горан. я была тогда молода, как и ты. Мимолетное увлечение. Улыбка слетела с ее лица. Теперь ты кажешься мне ребенком. А я сама себе представляюсь достаточно старой, чтобы быть твоей матерью. Двадцать лет за пределами дворца состарили меня не только внешне. Она помолчала. Так что, если ты покинешь дворец, у тебя будет лишь несколько коротких десятилетий, чтобы узнать то, что ты хочешь узнать. Потом ты состаришься и умрешь. А здесь у тебя с избытком времени, чтобы выучиться и, возможно, стать пророком. А книги в конце концов их всегда можно забрать и принести сюда. Ты единственный из оставшихся, у кого есть возможность превратиться в пророка. После смерти Абатиссы и Натана, ты должно быть, знаешь о пророчествах больше, чем любой другой. Ты нужен нам, Орен». Орен оглянулся на освещенный рассветным солнцем дворец. Я подумаю, сестра. Только об этом я и прошу, Ворон!» Вздохнув, он повернулся к ней. И что теперь? Кого, как ты считаешь, изберут аботиссы? В процессе поисков сведений о похоронном обряде выяснилось еще, что процедура избрания новой аботиссы вещь весьма непростая. Орону было об этом известно. Никто лучше него не знал содержимое книг, хранящихся в подвалах дворца. Верна пожала плечами. А батисса должна обладать огромными знаниями и большим опытом. А это значит, что ей станет кто-то из старших сестер. Наиболее вероятная кандидатура Леома Марсик. Еще Филиппа или Дульче. Ну и, конечно, сестра Маррена тоже войдет в список. Достойных сестер немало. Я, сходу могу назвать имен Тридцать, хотя и сомневаюсь, что хотя бы у половины из них есть серьезные перспективы стать аббатиссы. Орен задумчиво потер нос. Наверное, ты права. Сестра Верна нисколько не сомневалась, что закулисная борьба уже началась, и по мере того, как список возможных кандидатур будет сужаться, наиболее влиятельных сестер, еще не сделавших свой выбор, Будут всячески обхаживать в расчете на их голоса. Избрание новой абаттисы исторический момент, который определит жизнь дворца на ближайшие несколько столетий. Похоже, схватка будет жестокой.